а потом уже совместно с сотрудниками ближайшего отделения милиции организовать задержание бандита. Но как изъять пистолет? Ведь этот негодяй никогда не покажет, где он спрятан. Здесь нужна какая-то хитрость, какая-то уловка, надо что-то придумать. И Сергей напряженно искал, перебирал в уме все еще небогатый запас знаний, полученных в море Тем временем они вышли из метро и, обогнув парк, Пошли по широкой, ярко освещенной улице. Мимо проносились троллейбусы и машины, сновали прохожие. Мерцалов продолжал рассказывать воодушевленные вниманием своего спутника. «Вам хорошо эти места знакомы?» — перебил его Сергей, оглядываясь. «Каждая собака знакома», — самодовольно ответил Мерцалов. «Ну, а если человека знакомого встретите, как меня отрекомендуете?» «Да приятелям своим и дело в шляпе». «Согласен», усмехнулся Сергей. Он вспомнил рассказанный недавно Сандлером случай. Ему тогда еще молодому сыщику пришлось прибегнуть к подобной маскировке, чтобы не упустить очень опасного преступника. И внезапно в голове у Сергея блеснула новая мысль. «Вот что решительно сказал он. Введите меня к этому типу. Скажете, что прислал Зубков. Я сам куплю у него пистолет». Мерцалов в ответ громко расхохотался. «Блестящая идея! Очень элегантно может получиться!» Сергей решил обещать деньги и условиться, в какое место принесет тот пистолет. А там ему будет встреча готова, иначе задержать его с оружием будет невозможно. Они повернули за угол. Открылся узкий, поросший травой слабо освещенный переулок с деревянными домишками и длинными изгородями. Прохожих не было видно. Сергей посмотрел на светящийся циферблат часов, половина двенадцатого. «Далеко еще?» «Да нет, один поворот», — ответил Мерцалов и через минуту добавил, «сейчас налево». Он поднял воротник пыльника и надвинул на глаза шляпу. «Давайте закурим», — предложил он Сергею. «Я так и не купил папирос». Видно было, что Мерцалов нервничает. В этот момент из-за поворота показался какой-то человек и, не спеша, в перевалку двинулся им навстречу. Поравнявшись с Мерцаловым, он негромко с хрипотцой окликнул его. — Олешка, ты? — Я, — растерявшись от неожиданности, ответил Мерцалов. — Это я самый. — Зачем пришел? — Дружка привел, вот, — Мерцалов указал на Сергея. — Зубок говорил, тебе деньги нужны. — А это что ж, кассир? — усмехнулся незнакомец. — Грабануть его можно? Он и сам горазд угодливо захихикал Мерцалов. Во время этого короткого разговора Сергей лихорадочно соображал, как ему вести себя. Наконец он хмуро и деловито бросил. — Машинка требуется. — Ишь ты! — без всякого удивления произнес незнакомец. — А на какое дело собрался? — Это моя забота. А ты за машинку сполна получишь. Незнакомец помедлил и недоверчиво из подлобья оглядел Сергея. Сергей, в свою очередь, старался рассмотреть его. Высокий, сутулый, голова большая, сплюснутая с боков, узкий лоб, отвислые белые уши, как у мертвой собаки, почему-то подумал Сергей, одет прилично, даже щеголевато. «Получу, говоришь?» — зловеще проговорил он, как видно, уловив что-то враждебное в тоне Сергея. Но тут же, передумав, махнул рукой и сказал, — Ладно, зубок кого-нибудь не пришлёт. Как не волновался Сергей, как не кипел ненавистью к этому человеку, всё же он заставил себя хладнокровно оценить обстановку. — Небось, деньги после дела отдать хочешь? — ехидным тоном спросил незнакомец. — Как пожелаешь, — спокойно ответил Сергей. — Могу и раньше. — Когда же, к примеру? — Ну, хоть завтра. — Только скажи, куда принести, и чтобы был пистолет. Незнакомец нахмурился, потом быстро спросил. — Как тебя кличут? Сергей задумался только на секунду и, усмехнувшись, мелькнувшему в голове воспоминанию, ответил. — Красавчик. А тебя? — Меня? — загадочно переспросил незнакомец. — Вон, спроси его. Он кивнул на Мерцалова. — Не знаю, — растерянно ответил тот. — Вот какая моя кличка, понял? — удовлетворенно хмыкнул незнакомец. — всякие тут еще кличка интересоваться будет. И уже другим тоном повелительно сказал. — Ступай за мной, машинку достанем сейчас. А ты? — обернулся он к Мерцалову.